Глава восемнадцатая. На одной стороне света. 1990 год. Серия убийств с изнасилованием и расчленением. 1991 год. Невиновного Сюй Минляна осуждают как убийцу и приговаривают к смертной казни. Отпечатков настоящего убийцы до сих пор не найдено. В 1992 год ещё одну девушку убивают тем же способом, что и в судебных делах 90 -го года. Однако Дучен считает, что преступление совершили два разных человека, то есть появился некий второй убийца. Впоследствии он исчез, не оставив ни следа, и в городе С больше не происходило подобных происшествий. Тогда какой мотив был у второго убийцы? Это подражание. Джан Джейн Лян загасил сигарету в пепельнице. За границей были такие прецеденты. Он взял со стола стопку материалов и пролистал их. Например, вот этот тип. В 89-м году американец уэйт Тедди Зайда использовал самодельные пистолеты и кинжалы во время преступлений. После совершения убийства писал полиции письма, содержащие беспорядочные символы. «Он подражал...» — дученно нахмурил брови. «Зодиаку?» — псевдоним неустановленного американского серийного убийцы, действовавшего в Северной Калифорнии с конца шестидесятых до начала семидесятых годов. «Да», — Джен Лян скривил рот. «Этот идиот во время показаний сам признался, что убивал людей в знак уважения к Зодиаку» дучен выругался. Цепочка преступлений тех годов и вправду наделала шуму. СМИ наперебой сообщали все новые и новые детали, а на улицах выдвигали свои предположения и догадки. Даже после казни Сью минляна слухи о нем по-прежнему не утихали. Шумиха в СМИ могла бы дать толчок некоторым неустойчивым элементам подражать преступнику. Но, подумав, Ду Чен спросил, «Сколько всего было убито людей?» «Трое?» Дучен кивнул. «Такое количество явно подходило под определение сымитировать преступление. Перед тем, как совершить подношение настоящему зодиаку, у преступника в голове изначально был готовый замысел. Но почему же подражатель города С совершил лишь одно убийство?» «Я тоже думал над этим вопросом», — Джан Джен Лян понял мысли Дучена изнасилование, убийство, расчленение. Для огромного числа людей совершить такое непростая задача. У преступника был план подражать зодиаку, но после первого убийства он понял, что сил у него недостаточно. А ещё, вы заметили, он сделал это в панике, поэтому следующего раза не было. Дудчен молчал. Всё оказалось намного сложнее и запутаннее, чем он себе представлял. К тому же, изначально он разбирался с одним делом, теперь же их два. Другая проблема заключалась в том, что за одним преступником как будто стоял ещё один. Но разве отношения между ними заключались только в подражании? Всё настолько просто? Он положил папки с двумя делами перед собой, переводя взгляд с одной на другую. Джан Джэнь Лян, поколебавшись, сложил две папки друг на друга. «Наставник», — начал он медленно. «Скажите, почему не раскрыли это дело и не смогли поймать виновных?» «Есть много причин», — Дучен вздохнул. «Ты ж знаешь, когда мы расследуем дело, особенно связанное с убийством, то начинаем с мотивации преступника» а затем проверяем социальные связи потерпевших», — он указал на папки «Но потерпевших в подобных делах обычно выбирают случайно. Трудно раскрыть дело, где у преступника нет мотивации». «И всё?» «Что?» Дучен поднял голову, встретился с многозначительным взглядом Джан Чжэнь Ляна и сразу понял, что тот имеет в виду. Его бывший ученик планирует объединить эти дела. Будем анализировать случаи на основе допущений. Чжан Джен Лян взвешивал каждое слово. Серия убийств 90 -го года, настоящий преступник не был арестован. А убийца девяносто второго года подражал ему. Ду Чен внимательно смотрел на него. «Продолжай». «Я должен признать, наставник, ваш анализ имеет смысл». Джен Лян тоже взглянул на Дучена. «Но может ли существовать вероятность того, что наш противник на самом деле один и тот же человек?» «Один и тот же?» «Верно», — Джен Лян неожиданно улыбнулся. И «Это еще одна причина нераскрытия дела 92-го года». Ду Чен сощурился. «Ты имеешь в виду...» «Наставник, вам лучше посмотреть, кто вел это дело». Джен Лян указал на папку перед ними. Линь Дун посмотрел на надпись на стеклянные двери «Бюро перевода в три гармонии» и вошел в помещение. На самом деле это был обычный маленький кабинет. В комнате с топками лежали ещё нераскрытые пачки с бумагой для печати и нагромождённые друг на друга черновики переводов, отчего и без того небольшое пространство казалось ещё теснее. У стены ближе к окну стояли и четыре компьютера, за которыми трудились трое мужчин и девушка. За столом, подсчитывая что-то на калькуляторе, сидел толстяк, одетый в голубой свитер и серый жилет. Увидев Ленингадун, он поднял голову и спросил, «А вы кто?» Линь Гадун вспомнил фамилию мужчины. «Дзян». Как раз он и проводил собеседование в прошлый раз. С натянутой улыбкой Гадун торопливо заговорил. «Менеджер Дзян, директор Дзян, я пришёл сдать черновик». «А, напомните фамилию». Дзян оторвался от работы. ах точно. Линь, выпускник факультета инъяза в университете Ж. «Да-да». Э, лингадун энергично закивал и затем достал пачку документов из пакета. «Я всё перевёл. Взгляните». В левой руке директор держал оригинал документа в правый перевод. Он тщательно просмотрел и сравнил их, но на его лице не отразилось ни одной эмоции. Линь немного склонившись над столом, с учтивым и спокойным выражением лица ждал ответа. Через несколько минут Дзян положил листы и прочистил горло перед тем, как сказать. Э, «Неплохо. Вы давний выпускник, но базовые навыки у вас остались». Линь-Гадун выпрямился и слегка опустил голову. По его лицу было видно, что он очень доволен собой. «Директор Дзян, вы меня перехваливаете». «Ладно, давайте подпишем договор». Дзян начал шарить рукой в ящике стола. В офис приходить не нужно. Пять видов страхования и один фонд не включены. Пенсионное страхование, медицинская страховка, страхование от безработицы, страхование от производственного травматизма, страхование беременности и родов, жилищный фонд, оплачиваемые работодателем. Будет работа, тогда позвоню вам. Что же касается оплаты, то тариф 150 юаней за килослово. «Рыночная цена». «Сяо Чэнь! Сяо Чэнь!» «Иду, иду!» Девушка в кремовом свитере вошла в офис, стряхивая с рук капли воды. «Отлучилась в уборную. Чем помочь, директор?» Дзян указал на линьго Дуна. «Дай ему чистый контракт». «В бумажном виде закончились». Девушка села за стол рядом со входом. «Я распечатаю один». эй «Хорошо, и заодно выдай ему вознаграждение». Отдав распоряжение, директор Дзян с головой ушёл в подсчёты. Линь Го Дун слегка кивнул девушке. «Прибавил вам работы, мисс Чэнь». «Ничего, зовите меня Чэнь Сяо». Девушка дружелюбно улыбнулась, повернувшись к экрану компьютера и быстро щёлкая мышкой. Через несколько секунд в отверстии принтера появился напечатанный договор. Чэнь Сяо перевернула его и передала Линь Го Дуну. «Какая у вас фамилия?» «Линь». «Сначала прочитайте условия», — Чэньсяо указал на стул напротив. Линь Гудун присел, но его внимание было сосредоточено вовсе не на чёрных иероглифах на белом листе. Хотя сейчас по-прежнему стояли морозы, в комнате не было холодно. Электрический обогреватель, стоящий в углу стола, медленно выпускал волны тёплого воздуха шевелившего листы на столе Чен Сяо. Гадун закинул ногу на ногу, уселся поудобнее и шмыгнул носом. В договоре оказалась всего пара страниц, но по прошествии пяти минут он не просмотрел даже первую. Его дыхание начало учащаться, а на лбу проступили мелкие капли пота заполняя документ счетно технического назначения Чэнь Сяо вдруг непроизвольно подняла голову и увидела раскрасневшееся лицо Гадуна. вам жарко она перестала печатать лучше снимите пальто mm -hmm. э -э ничего ничего линь гадун потянул за полу прикрывая нижнюю часть тела э -э не жарко совсем не жарко вы просмотрели договор э -э дасмотрел Он протянул договор обратно. «Вопросов нет». Чэнь Сяо улыбнулась, но не взяла документ, а лишь протянула Гадуну ручку. «Тогда распишитесь и добавьте свой номер телефона, чтобы с вами было легче связаться». «Хорошо». Лень Гадун стремительно поставил подпись и написал номер телефона. Не рассчитав силы, он поцарапал поверхность бумаги кончиком ручки. Чэнь Сяо приняла договор обратно и пробежалась по нему взглядом. «Хорошо, это всё. А вот и ваша зарплата». Она протянула конверт. Гадун взял его в руки и сразу же ощутил, как пот намочил бумагу. Директор Цзян поднял голову. «Закончили?» «Да, договор подписан», — ответила Чэнь Сяо. Мужчина бросил «хорошо» и снова зашарил руками по столу в поисках чего-то ещё. В итоге извлёк из ящика скреплённые документы в прозрачной папке. «И здесь три копии генерального плана и одна статья». Он передал их Линь-Гадуну. «За неделю сможете закончить?» «Без проблем». аккуратно поместил документы в пакет. «Тогда на сегодня я с вами прощаюсь». «Хорошо. Если будут вопросы, звоните». Гадун кивнул и направился к выходу но, проходя мимо девушки, остановился. «До свидания, Чэнь Сяо». «Сего доброго», — она оторвалась от экрана и легко ему улыбнулась. Линьго Дун пошёл прямиком к лифту, но всё же повернулся к прозрачной двери ещё раз. Чэнь Сяо, опустив голову, снова погрузилась в работу. Тёплый ветерок от обогревателя играл с её короткими волосами, и они колыхались, будто лепестки ароматного цветка. «Стажировка?» — удивлённо произнёс учитель Мэн в трубку. «Ты же только на третьем курсе. Не рановато ли?» «Дело в том, что я хочу сдать государственный юридический экзамен в этом году, поэтому мне нужно получить знания из области судебной практики». «Не обязательно ж при этом идти в высший суд». Я подумал, что в высшем суде могут быть некоторые инспекционные заключения сложных судебных разбирательств. К тому же высший суд обладает авторитетом. Если тебе нужна судебная практика, зачем смотреть материалы дел? Лучше уж несколько раз прийти на судебное заседание вольнослушателем. И то верно. Вэйдзюн быстро перелистал записи в блокноте, сделанные Юэ Сяо -хуэй. Но посмотреть протокол судебных заседаний намного эффективнее, тем более что шансов стать вольнослушателем сейчас не так много, и вряд ли удастся застать классический пример рассмотрения дела». Прочитав все записи в блокноте, юноша, затаив дыхание, ждал ответа преподавателя. «М-м-м, имеет смысл. А ты, паренёк, очень любознательный, такой редко встретишь». Учитель Мэн задумался. «Давай так. Завтра утром придёшь ко мне в офис, и я напишу рекомендательное письмо. Мой одногруппник как раз работает в высшем суде. Свяжешься с ним напрямую, и всё». Вэйдзюн поспешно поблагодарил учителя и, словно сбросив тяжёлое бремя, повесил трубку. «Ну ты даёшь», — он вернул блокнот Сяо Хуэй. «Учитель Мэн и правда поверил всему, что ты придумала». само собой Довольная Юэ Сяо Хуэй засунула блокнот обратно в сумку. Всем известно, что учитель Мэн любит амбициозных учеников. Для этого телефонного разговора она провела тщательную и всестороннюю подготовку. Всё содержание было основано на её прогнозах. К примерным вопросам и возражениям учителя девушка подобрала близкие к идеальным ответы и даже подробно описала ход диалога на всякий случай. «Это обязательно делать?» То, что должно было случиться завтра, напрягало Вэй Цюна. «Обязательно!» — тон голоса Сяо Хуэй стал решительнее. «Если мы не узнаем все детали дела, то дальше ничего не сможем предпринять!» В этот момент она напомнила юноше Лао Цзи, устроившего разборки с Лао Тянем и Джан Хайшеном. Похоже было, как две капли воды. За короткий промежуток времени Вэй Цзюну удалось узнать другую сторону однокурсницы. Приветливая, открытая и немного легкомысленная девушка вдруг надела на себя крепкие доспехи, скованные из её упорства, смышлёности и даже коварства. Юэ Сяо Хуэй, которая в одиночку заботилась об отце. Юэ Сяо Хуэй, которая расторопно готовила ужин на кухне. Юэ Хуэй с зажатой в зубах сигаретой. Её тонкий ум и решительные движения намного превысили ожидания Вэй Цзюна. В то же время она незаметно стала очень важным персонажем в их Слао Цзи компании. И даже то кратковременное прикосновение на балконе заставляло Вэй Цзюну думать, что это была всего лишь галлюцинация. Но что более загадочно, У них двоих будто появилась какая-то невысказанная тайна, из-за которой они избегали разговора про тот вечер. На следующее утро Вэй Цзюн стоял перед народным судом высшей ступени. Зажав в руках тоненький листок рекомендательного письма, он смотрел на величественную постройку перед ним, и это не спасло его от дрожи, насквозь пробиравшее его тело. «Да не бойся ты так», — голос Юэ Сяо Хуэ был расслабленным. «Смело заходи, я подожду тебя снаружи». «Блин, тебе легко говорить». Вэйдзюн начал робко подниматься по мраморной лестнице. Достигнув огромных тёмно-красных дверей, юноша полностью осознал величие судебных органов своей страны. То ли из-за усталости, то ли от волнения — но, пройдя тридцать с лишним ступенек, он непривычно сильно запыхался. Стирая пот, посмотрел налево и направо. Два каменных льва по бокам словно таращились на него. В тот же момент он привлёк внимание охранника около двери. Вэйдзюн постарался избежать его настороженного взгляда и поспешно вытащил телефон из кармана. Через пять минут из главного зала вышел высокий мужчина и, посмотрев по сторонам, наконец заметил Вэйдзюна прямо у порога. «Ты ученик Лаумена?» «Да», — Вэйдзюн кивнул в знак приветствия. «Здравствуйте, председатель Лю». «Не нужно так официально. Зови меня просто Лю». Он повернулся к охраннику и произнёс. «Это ко мне. Ему всё ещё нужно регистрироваться». Охранник улыбнулся и замахал руками. «Не нужно». Председатель Лю повёл Вэйдзюна в лифтовый холл. Пока они шли и болтали ни о чём, все разговоры сводились к «Как там поживает Лао Мэн?», «Что он ещё и плаванием занимается?». Они доехали до пятого этажа. Лю взял у Вэйдзюна письмо, чтобы оформить доступ, и затем повёл парня в архивный зал. Переступив порог, протянул пропуск молодому администратору. Тот, поставив печать, произнёс «Ходите». Увидев, как председатель Лю помахал ему рукой, вэй Вэйдзюн зашёл в архивный зал. Мужчина сказал ему подождать за столом между двумя книжными полками, а сам, поискав взглядом нужные материалы, достал две бордовые папки. Это заключение последних двух дел. Оба с вынесением приговора к смертной казни. Одно — умышленное убийство, другое — торговля наркотиками. Председатель открыл одну папку и указал на содержание. «Вот, здесь есть приговор первой судебной инстанции, судебное решение, апелляция, отзыв на исковое заявление, сводный доклад о рассмотрении дела в суде первой инстанции, а также запись об ознакомлении с материалами дела. Особенно внимательно просмотри протокол судебного заседания, это будет полезно для подготовки к государственному юридическому экзамену». В он не переставал кивать в ответ. Председатель взглянул на наручные часы. «Ладно, ты пока что занимайся, а у меня есть ещё работа. Если какие-то вопросы, можешь подойти и спросить. Кстати, ты куришь?» Парень торопливо замотал головой. «Нет, не курю». «И хорошо, здесь нельзя курить». Илью улыбнулся. лао не успел тебя этому научить». Сказав это, он похлопал Вэйдзюна по плечу и затем покинул архив. Юноша, оставшись за столом, для видимости принялся пролистывать материалы дела. Время от времени он поднимал голову и украдкой смотрел на администратора. Увидев, что парень, увлечён игрой в телефоне, повернулся, чтобы осмотреть архивные полки. Зал имел форму прямоугольника. Вдоль стен в несколько рядов стояли железные полки. Дела... Аккуратно расставленные по порядку, были сшиты в картонных папках. Между архивами на каждой полке была воткнута карточка, специально для сортировки. У Вэйдзюна бешено колотилось сердце. Нужная ему папка находилась как раз на одной из полок. На основании правил хранения судебных протоколов народного суда дела об умышленных убийствах должны храниться долго. Поэтому дело минляна должно быть здесь. Вопрос был только в том, как это провернуть. Он знал, что дела подразделяют на уголовные, гражданские и экономические, и затем сдают в архив. Для начала нужно определить, на каких из этих полок хранятся именно уголовные. В Эдзе он посмотрел на папку в своих руках. Он всё ещё помнил, с какой полки председатель Лю достал её. Похоже, как раз на железной стойке по правую руку от него хранились уголовные дела. Ну, либо на какой-то из стоек рядом с ней. Он немного успокоился и, опустив голову, снова притворился, что читает, а на самом деле просто терпеливо ждал. Он не мог встать и начать шарить по полкам. Тогда невозможно было бы избежать подозрений». В архивном зале было слышно, лишь как администратор играет в телефоне, да еле различимый шелест страниц. Видимо, Вэйдзюн не единственный пришёл ознакомиться с материалами. И он и свои следующие действия, заодно следя за временем. Примерно через 20 минут он захлопнул папку и поднялся с места. Но в тот миг, когда Вэйдзюн приблизился к полке, администратор оторвался от экрана и поднял голову. Парень заметил это боковым зрением, но не повернулся, пытаясь сохранять спокойный вид. Он потихоньку поставил папку с делом на своё место, быстро найдя взглядом карточку «2010-2013. Уголовные дела». Похоже, в этом ряду и правда стояли папки с уголовными делами. К тому же распределялись они по году, когда было вынесено решение. Он посмотрел на заднюю полку. Там наверняка должны находиться материалы до 2010 года. Скрипя сердце, Вэйдзюн обошел полку, чувствуя пристальный взгляд администратора на своей спине. Подняв голову рядом с другой стойкой, он увидел табличку «2005-2009. Уголовные дела». Похоже, его предположения оказались правильными. Уверенность в собственных силах возросла. И он услышал. «Товарищ, а что это вы делаете?» «А?» У Вэйдзюна сердце в пятки ушло, он поспешно обернулся. «Я... я хотел посмотреть кое-что другое». «Читайте то, что вам дал председатель Лю», вперившись взглядом Вэйдзюна, строгим тоном произнес администратор. «Не нужно копаться на полках без разрешения». «Хорошо, я понял». Вэйдзюн слегка поклонился. «Извините». И вернулся на своё место. Администратор кивнул и продолжил играть в телефоне. Вэйдзюн пролистывал выданную председателем папку, прикидываясь заинтересованным. Он до сих пор ощущал, как сердце бешено колотится о ребра. Администратор был у него прямо перед глазами, и теперь он совсем не выглядел беззаботным. Каждое движение Вэйдзюна было под его пристальным контролем. «Как же вынести то дело?» Вэйдзюн был готов сдаться. Вот бы побыстрее сбежать отсюда. Но стоило ему подумать о ждущей его Юэ Сяо Хуэй и о Лао Цзи, который надеялся увидеть их вместе с материалами, как он тут же попытался собраться с мыслями. Но пока юноша терзался сомнениями, в тихом зале вдруг заиграла приятная мелодия — Вэйдзюн, машинально вскинув голову, увидел, как администратор проводит пальцем по телефону и прикладывает его к уху. «Алло?» Хотя он и старался говорить тихо, но в абсолютно пустом зале его слова разносились эхом. Судя по выражению лица и мягкому тону голоса, собеседником администратора была близкая ему девушка. То лишь чтобы ещё раз посмотреть на обстановку в зале, то лишь чтобы убедиться, что их личный разговор никто не слышит, Администратор взглянул на Вейдзюна, но затем всё-таки поднялся и вышел. В голове парня тут же мелькнуло «Вот он, шанс!». вэй Вейдзюн незамедлительно поднялся, зажав в руках папку и направился к полкам. Шёл и в то же время обеспокоенно прокручивал в голове план «На одной полке стояли судебные записи за четыре года. Значит, дело Сюи Минляна должно находиться где-то на пятой этажерке. Нельзя было терять ни минуты». Когда Вэйдзюн пробрался между двумя этажерками, краем глаза он заметил мужчину, сидевшего за другим столом и переворачивавшего страницы ещё одного дела. Получается, это он шелестел бумагой. В спешке Вэйдзюн рассмотрел лишь седые волосы, тучную фигуру и тёмно-серый пуховик. У него не было желания и времени обращать на него внимание. Вэйдзюн лишь надеялся, что потом мужчина никому ничего не расскажет. Дойдя до пятой этажерки, парень задрал голову и посмотрел на две карточки. 1994-1999 годы. уголовные преступления В груди вспыхнуло радостное чувство. Он торопливо подошёл к шестой этажерке. На карточке правда оказалась надпись 1989-1993 годы «Уголовные преступления». Вейдзюн ринулся к полкам и достал первое попавшееся дело. Прочитал название «Дело Антсяжуна. Злоумышленное причинение телесного повреждения с летальным исходом». Тут же засунул его обратно. Снова достал папку рядом и прочитал «Дело Бай Сяо Юна о похищении и убийстве» и тоже сразу вернул на полку. Вэйдзюн также осознал «Дела расставлены в соответствии с Пинь-Иним». Это означало, что дело Сюи Минляна должно быть на самых нижних полках. Он тотчас же присел на корточки и принялся перебирать папки, а когда дошел до четвертой по счету, увидел то, чего так ждал. Дело Сюйминляна об убийстве с изнасилованием и расчленением. Вэйдзюн тихо ликовал. Торопливо засунув папку в сумку, он вернулся к столу. Когда до него оставалось несколько метров, раздался голос администратора. «Хорошо. До вечера». Он больше не мог медлить, поэтому пробежал оставшиеся пару метров. В тот момент, когда мужчина переступил порог зала, Вэйдзюн приземлился на стул. И хотя он сразу же опустил голову, всё же почувствовал короткий взгляд администратора на себе и, чтобы отвести все подозрения, задержал и без того учащённое дыхание и напряг все силы для сохранения спокойствия. Администратор, похоже, ничего не заподозрил. Задержав взгляд на Вэйдзюне ещё на несколько секунд, он сел за стол и начал перелистывать журнал. Вэйдзюн выдохнул. Притворившись, что поправляет волосы, он смахнул со лба капли пота. Папка Сюи Минляна оказалась ещё более солидной и ветхой. Листы уже начали желтеть, а сверху лежал толстый слой пыли. В Эдзю он пролистал несколько страниц, и в воздух взлетели мелкие пылинки. После того, как он просмотрел содержание, сразу же перелистнул на материалы из полиции. Там были журналы отчёта о совершённых преступлениях, Записи опросы протокол осмотра места преступления, фотографии, отчёт об исследовании трупа. Одно за другим перед вэй Вэйдзюном появлялись описания, от которых волосы вставали дыбом. Одна за другой перед глазами возникали кровавые фотографии. Постепенно в груди Вэйдзюна потяжелело, а в горле встал ком, ни выплюнуть, ни сглотнуть. В итоге... Стоило ему увидеть фотографию частей трупа, соединённых вместе, парень не смог сдержать рвотные позывы. Он резко закрыл рот, в то же время кинув взгляд на администратора. Тот, видимо, привыкший ко всему, лишь бросил насмешливый взгляд в его сторону и снова принялся пролистывать журнал. «Парень кое-как сглотнул подступившую рвоту». Проведя ладони по груди вверх-вниз, он постепенно восстановил дыхание и незаметно достал телефон, выключив вспышку и звук. Его щека опиралась на руку, а другая, скрытая портфелем, непрерывно нажимала на затвор. Приходилось делать фотографии и в то же время внимательно следить за администратором. Времени оставалось ещё где-то с полчаса. К этому времени Вэйдзюн уже сфотографировал всё, что им было необходимо. Однако, долистав папку до конца, он понял, что до сих пор просматривает материалы из полиции. К тому же там находились материалы об ещё одном преступлении. Он захлопнул папку, и тут увидел, что сзади написано ещё два слова «папка-один». Вэйдзюн молча выругался и непроизвольно повернул голову к полкам. «Видимо, для того, чтобы иметь полную картину, нужно достать вторую часть». Однако всё, что он мог делать сейчас, — это ждать. Запасясь терпением, Вэйдзюн снова начал листать дело, молясь, чтобы та девушка вновь позвонила администратору. Возможно, из-за того, что это было крупное нашумевшее убийство, органы общественной безопасности описали всё детально. Вэйдзюн непроизвольно увлёкся, и перед ним одна за другой стали возникать картины. «Тёмная ночь. Температура почти достигает нуля. Белый пикап, рассекающий темноту ночи. Улица Сунцян. Улица Меньчжу. Заводь в общественном парке. Завод по сжиганию мусора. Ортопедическая клиника. Пикап то останавливается, то мчится по пустым дорогам. Кто-то держит в руках наполненные кровью и плотью чёрные пластиковые пакеты. И вот, когда-то полную жизни и красоты женщину безжалостно разбрасывают по отдалённым углам города. Ужас и злость смешались в одну бурлящую эмоцию. Вэйдзюн крепко сжал кулаки и стиснул зубы. «Что же это за человек такой, который ради удовлетворения порочного желания забрал жизнь невинных женщин?» Воспользовался ситуацией, осквернил их тела, отнял жизнь, а затем расчленил, будто скот. Он, наконец, начал понимать Дзи Цянькуня. Понял, почему тот, даже спустя двадцать с лишним лет, переживает и испытывает сильные чувства из-за этого трагического события. Даже будучи посторонним, Вэйдзюн наполнялся гневом от этого варварского убийства, Что уж говорить о Лао Цзи, который потерял жену. Обязательно нужно поймать это животное. Обязательно нужно заставить его пожизненно платить за содеянное. Пусть даже они и опоздали с этим на целых двадцать три года. Желание отомстить взволновало Вайдзюна так, что он чуть не утратил контроль над собой. Внезапно до его ушей донёсся какой-то шум. Он машинально поднял голову. Как раз в этот момент администратор встал с пустой чашкой в руках. Вэйдзюн не знал, как далеко от архивного зала находится кулер с кипятком, но это, несомненно, был драгоценный шанс. Как бы то ни было, необходимо пойти на риск. Как только тень мужчины исчезла в коридоре, юноша вскочил на ноги, схватив папку, и побежал к полкам. Опустившись на колено, потянулся за папкой рядом. И не смог её вытащить, будто кто-то держал папку с другой стороны. В ту же минуту позади этажерки раздалось «Эй!». В полном удивлении Вэйдзюн снова потащил папку на себя. В этот момент сила по ту сторону полки ослабла, и Вэйдзюн полетел на пол. Он врезался в полку позади себя и, ощутив, как та шатается, хотел быстро повернуться и придержать её, но в ту же секунду из шкафа с грохотом полетели папки создав идеальное место преступления. Вслед за этим сквозь клубы бумажной пыли Вэйдзюн увидел седого мужчину, удивлённо смотревшего на него. в Этот миг юноша осознал, что где-то его уже видел. «Что это вы делаете?» Донёсся до них полное удивление и ярости крик с порога. Там с чашкой горячего чая в руках стоял администратор, таращась на полный хаос и на двух растерянных людей. «Эх, да ничего не случилось». Мужчина первый подал голос и обошел полку. «Я попросил этого паренька помочь мне достать одну папку, а он не устоял на ногах. Ну, в итоге, как видите...» Не договорив, он подал руку Вэйдзюну. На его лице появилась многозначительная улыбка. «Вставай-ка». Юэ Сяо Хуэй удивлённо таращилась на чумазого Вэйдзюна и на седого мужчину позади него, который будто привёл сюда под охраной морально истощённого юношу. Она не обратила внимания на постоянно подающего ей знаки взглядом Вэйдзюна. Выкинув наполовину выпитый кофе в мусорный бак, Сяо Хуэй поправила одежду и вытянулась. Вэйдзюн с мужчиной подошли к ней, но девушка заговорила первой, не давая им сказать и слова. Он тут ни при чём. Это я сказала ему пойти туда. Мужчина опешил. По лицу Вэйдзюна же было видно, что он не знал, смеяться ему или плакать. В ту же секунду седой незнакомец со смеху осмеху. «Исподтишка сфотографировать уголовное дело, а ты и впрямь, смельчак!» Он похлопал Вэйдзюна по плечу. «И коллега твоя просто потрясающая!» Договорив, он направился прочь от здания суда, оставляя озадаченную Юэ Хуэй стоять на том же месте. Вэйдзюн тоже спустился и махнул девушке рукой, намекая идти вместе с ними. Мужчина повернул на парковку рядом с судом, нашёл внедорожник «Ниссан Паладин» и указал на задние места. Вскоре автомобиль вклинился в городской поток. Мужчина вёл его сосредоточенно, не проронив ни слова. Юэ тоже быстро пришла в себя и кинула вопросительный взгляд на Вэй Цзюна. Тот взглянул на молчаливого водителя спереди и тихо ответил. «Он полицейский. Мы встречались с ним в квартире Лао Цзи». Сяо Хуэй бросила короткое «а?» и посмотрела в зеркало заднего вида. В нём отражалась только половина лица водителя, но этого было достаточно, чтобы вспомнить тот день после полудня. Этот мужчина был одним из тех, кто проверял свидетельство на недвижимости арендный договор Лао Цзи. «Что произошло?» Вэй Цзюн сконфуженно рассказал от начала до конца всё, что случилось полчаса назад. Про то, как они по разные стороны этажерки схватились за одно и то же дело, а мужчина ослабил хватку, и Вэй Цзюн полетел прямо на полке. Рассказал, как администратор поймал их с поличным. Благо, полицейский выдумал убедительную причину, чтобы снять свой дзю на вину за беспорядок. Однако в сердце администратора уже давно закралось подозрение насчет него. После такого конфуза парень не мог задерживаться здесь дольше, кинул пару извинений и поспешно покинул архивный зал. Около лифта его вдруг нагнал старый полицейский и помог выйти по более безопасному пути. «Мы уже виделись». Он закурил, опираясь на железную дверь запасного выхода. «В квартире Цзи Цзянькуня, помнишь?» Так как в руках Вэйдзюн держал доказательства того, что он украл материалы из архива, совесть его была неспокойна. Он не мог больше скрывать это, а потому лишь по клади стыкивал. «Это Цзи Цзянькунь попросил тебя прийти?» «Нет!» — воскликнул Вэйдзюн. — Я готовлюсь к юридическому экзамену. Мне нужны материалы для подготовки. Полицейский рассмеялся, видимо, совсем не поверил его словам. — В прошлый раз ты сказал, что Цзи Чанькунь живёт в доме престарелых, так? — он выпустил облако дыма изо рта. — Отведи меня к нему. — Это правда никак с ним не связано, — Ты хотел взять вторую папку с делом минляна Это очевидно. Взгляд полицейского внезапно сделался острым. Жена Цзи Цянькуня была одной из потерпевших. Признаешь, что это он послал тебя сюда. Договорив, он бросил окурок и затушил ногой, затем открыл дверь и приказным тоном бросил. «Пойдем-ка». Юэ Сяо Хуэй, внимательно дослушав, помолчала какое-то время, но затем громко сказала, «Это не было желанием Дзи Тянькуня, мы сами пришли». Вэй Цзюн вздрогнул, осознав, что теперь она говорит с водителем. Но тот лишь спросил, «Он живёт в доме престарелых кленовый лист на улице Фэн Цянь, верно?» Вэй Цзюн и Сяо Хуэй промолчали. Мужчина не стал допытываться и продолжил ехать, не проронив больше ни слова. Спустя 40 минут внедорожник подъехал к дому престарелых. Полицейский остановил машину, заглушил мотор и терпеливо ждал, пока Вэй Цзюн с Юэ Сяо Хуэй выйдут из машины. Затем они зашли на территорию дома престарелых, двое спереди и один позади. Цзи Цянькунь, как и прежде, сидел у окна и читал книгу. Увидев гостей, он поспешно повернулся и спросил. «Ну что, как?» Он сказал только половину фразы, а затем внезапно застыл от удивления, увидев полицейского, появившегося на пороге. Вэй Цзюн и Юэ Сяо Хуэй переглянулись, не знали, как ему объяснить. В полном непонимании Цзи Цянькунь первый нарушил тишину. «Я знаю вас...» Его напряжённое лицо расслабилось. «Вы Дучен, полицейский». Дучен слегка кивнул. Его взгляд упал на коляску Дзи Тянькуня. «Что с вашими ногами?» «Авария. Обе ноги теперь бесполезны». Дучен произнёс тихое «ох». И осмотрел комнату. Взгляд его задержался на книжной полке у изголовья кровати. «Сколько вы уже здесь?» «Восемнадцать лет», — Дзи внезапно улыбнулся. «А вы постарели». Ду тоже улыбнулся в ответ. «Да и вы тоже». Атмосфера в комнате потеплела. Дзи Тянькунь попросил Вэйдзюна поставить чайник и протянул Ду сигарету. Двое мужчин, сидя напротив друг друга, после обмена любезностями и разговоров ни о чём, молча слушали тихий шум электрочайника. Вода вскипела, чай был заварен. Четверо людей, держа в руках чашки, были охвачены своими мыслями. Вэйдзюн думал о фотографиях архивного дела, которые находились у него в галерее. Юэсяо Хуэй же очень увлекли разговоры Дзи Тянькуня и Дучена, поэтому она безостановочно кидала на них взгляды, полные любопытства. Выпив первую чашку, Дзи Тянькунь произнёс. «Офицер, дух». «Как так получилось, что все вы встретились?» Ду Чен улыбнулся в уголком губ и указал на Вэй Дзюна. «Спросить вот его». Лицо Вэй Дзюна резко вспыхнуло. Он был вынужден рассказать о произошедшем в архивном зале ещё раз. Дзи Цянь Кунь выслушал парня, и его лицо посерьёзнело. После того, как старик немного переварил сказанное Вэй Дзюном, он повернулся к Ду Чену. «Офицер -ду... «Это я попросил этих детей тайком ознакомиться с материалами дела. К ним это не имеет никакого отношения». Ду Чен замахал руками, показывая, что ничего не имеет против. «Со мной это никак не связано. Но...» — он склонился ближе к Лаудзи и прищурился. «Зачем вам понадобилось дело двадцати трехлетней давности? Нужно ли спрашивать об этом?» и Тянькунь напрямую выдал. «Вы поймали не того человека. Преступник, убивший мою жену, все еще на свободе». Лицо Ду Чена оставалось непроницаемым. Он продолжил смотреть на Лао Цзи. «И?» «Я хочу поймать его!» В глазах Цзи Тянькуня вспыхнул огонь. «Все просто!» Ду Чен выпрямился на стуле и закурил. Его взгляд переместился на пол. «Не можете отпустить это?» «Никогда не мог!» Ценькунь горько усмехнулся. «А что же вы делали в архиве? Почему схватились за ту же папку, что и Вэй Цюн?» Ду Чен на секунду опешил, но сразу же широко улыбнулся. «Да и я тоже не могу просто так отпустить». Он задумчиво посмотрел на свои колени. «Раз уж мы заговорили об этом, я должен поблагодарить вас», — искренне произнес Ци Цянькунь. «Я слышал, в те годы вы пытались опротестовать приговор, и это привело к недовольству ваших коллег. Вас еще и сослали в отдаленный уездный город». «Ай, это считается нормальным переводом по работе», — отмахнулся Дучен. «Не стоит упоминать об этом». «Нет, это другое», — Дзи вздохнул от избытка чувств. «Родной мне человек был убит. Вы же занимались одним делом больше двадцати лет и до сих пор не хотите опускать руки лишь в силу профессиональных обязанностей». «Лао Цзи, у меня рак». Комната на мгновение погрузилась в молчание. Затем Ду продолжил. «Я был полицейским больше тридцати лет, и это единственное дело, с которым мне не удалось справиться. У меня не так много времени, поэтому...» Он пожал плечами и усмехнулся. «Я не хочу уходить с сожалением». Дзи в растерянности смотрел на него и только через некоторое время тихо произнес. «Я... я могу как-то помочь вам?» «Наверное, это я вас должен спрашивать». Дучен с улыбкой повернулся к Вэйдзюну и Юэ Сяо Хуэй. «Вы что-то выяснили?» «Пока что стоим на месте». Выражение лица тянь куня поблекло. «Дети и так, невзирая на большой риск, тайно просмотрели материалы дела в архиве». «Они молодцы», — Дучен указал на карман Вэйдзюна. «А он, похоже, сделал немало снимков». Вэй Цзюн, сконфузившись, кивнул Цзи Тянькуню в подтверждение слов Ду Чена. Глаза Лао Цзи сразу засверкали. Если бы Ду Чен не был сейчас в комнате вместе с ними, то он сразу же попросил бы Вэй Цзюна достать телефон. «Но он просмотрел только первую часть». Полицейский задумался, будто что-то взвешивал в уме. А потом потянулся за своей сумкой. «Гляньте это!» протянул Лао Цзи толстую папку. «Здесь есть всё». дзи Цянькунь пролистал лишь несколько страниц. Его руки задрожали, будто он не мог поверить, что перед ним, наконец-то, те самые материалы, которые он так ждал. «Да это же... пустяки!» дучен посмотрел на Лао Цзи, а затем снова перевёл взгляд на Вэй Цзюна и Юэ Сяо